Глава двадцатая каритер внимательно осмотрел участок болота, в который медленно, но верно превращалась оттаившая земля. Именно в нее сейчас закапывались у умертвия, становясь в мертвую очередь на погребение. Некромантией ему приходилось заниматься одному. Драконы способностями к подобной науке не страдали, лишь Ютис имел крупицы данной магии. но выдохся буквально на втором мертвеце. Вызванные из этики специалисты еще не добрались до этой местности, и ждать их предстояло не раньше утра. Хорошо, что большая часть у мертвей после уничтожения небесного камня осыпалась пеплом. Но и тех, кто остался, было очень много. Принц Демонов поморщился, вспоминая, сколько ему еще предстоит сделать до конца ночи. Любовь. Все его существо рвалось к ней. Спасти, сохранить, прижать к себе и не отпускать никогда. А Вот только он не просто каритор, демон с человеческим обличьем. Он еще и принц, отвечающий за свое королевство. Да и Люба никогда не одобрила. Брось он все в пустоши и направься на ее поиски. Кроме того... После исчезновения она сразу же отправила к нему одного из своих домашних духов с сообщением. Потом Ац персонально по запросу принца выяснил, где именно спрятана его жена. А узнав, успокоился. Остров Гудай не так просто оказался тюрьмой для высокопоставленных заключенных. «О нет, из обычной тюрьмы можно сбежать, если тебе помогут охранники». С Гудайя за все время не сбежал еще ни один из заключенных. Почему? Остров был живым и сам определял, кого впускать, а кого выпускать. И договаривался он лишь с королевской кровью. А потому любовь он сохранит. Ее признали артефакты, признает и Гудай. К тому же он уже стал догадываться о личности. которая в последнее время устроила множество проблем королевству и его семье. Что ж, необходимо известить отца и взять под охрану всех родственников. Каритер поднял лицо и взглянул на темное небо. Скорее всего, у него не более пары-тройки суток, чтобы выловить всех сообщников дяди. Свою любовь он оставит пока на острове, и ей там безопаснее всего. С ее защитой... защитой острова и домовыми духами она справится. Она сильная, умная и находится в курсе всех последних событий. А у него с утра начинается новая задача. Что ж, если ему суждено бодрствовать несколько дней, разве это большая плата за то, чтобы навсегда обезопасить ту, что оказалось для него целым миром? На фоне о мыслях принца не догадывался и о состоянии острова, на котором они оказались, не знал. Однако шкодное настроение и разрешение пакостничать на всю катушку от хозяйки создавали благостное восприятие действительности. А потому даже мрачные стены и тяжелая атмосфера замка тюрьмы не давили на домового морально. Начать основные диверсии старичок решил с комнат, где обосновался главный враг хозяйки. Доводить душегубов до белого коленя надо, иначе совесть не проснется. А ее разбудить необходимо, если она есть. А если нет, сам виноват. И вообще, любовь красть чревата. Нафаня без труда нашел нужные покои и высунул любопытный нос. Сдохнет. Сколько у нас человеческие ведьмы тут без магии и еды жили? Не пять, а после все. Вещал уже знакомый домовому мужской голос. Там и принц загнется, и трон будет моим. на лата я уже взял силу тысяч ведьм и смогу занять его по праву сильнейшего, если бы не эта человечка. Она принцесса демонов. Думаешь, все будет так просто?» Спросил другой голос. «Женский». Нафаня голос узнал, а потому весь высунулся из стены, чтобы проверить свои догадки. Кто сказал, что домовой в школе сидел безвылазно в комнатах хозяйки? А ночь на что? Оставить звездушку и шляться по башням, изучая плетение магии на некоторых из них. И дамочку-демоницу он узнал. Она в одной из административных башен школы сидела и деньги с учеников брала. И в бланках давала расписываться. И ведь подозрений не вызывала. Ух, стерлить рогатая, сейчас я вам выдам на орехи. Домовой на миг задумался, знала ли его Энта-бобенка. Нет, вроде бы про домовых духов подчинения и любови она не ведала. Даже магистр переко и магистр Алвель поднимали эту тему лишь в узком кругу. Ученики тоже не знали. А рассказал ли Иродом что-то замдиректора школы? Вряд ли. Хозяйка говорила, что его заставили из-за сынка, значит, и лишнего не спрашивали. Подставили и все. Нафаня потер сухие ладошки, подмигнул ацетилу и начал представление. — Оф! Топ-топ! — Что это? — взвизгнула барышня и отскочила от стены. — Фыф-фыф! хряб Хрум-хрум! — Налата, дорогая, отойди оттуда! Человеческий мужик сотворил какое-то заклинание и бросил его в стену. Магия его работала нестабильно, и в успехе он не был уверен. Нафаня только этого и ждал. Заловил заклинанеце, придал ему ускорение и направил на обидчика хозяйки. «Мама!» — взвизгнул мужик и принялся носиться по комнате от собственного же заклинания, которое никак не удавалось развеять. В то же время из стены вышел призрачный ежик размером «С хорошую лошадь!» «Что-что! А полтергейст может создавать качественные иллюзии!» «Фр-фр! Топ-топ-топ!» «А-а-а!» рогатая баба. «Стража! Помогите!» В помещение тут же вбежали два дракона и один демон и уставились на призабавную картину. Их хозяин с воплями носился по комнате в то время... как весьма упитанная демоница вскарабкалась по шторам почти к потолку в ужасе, глядя на что-то на полу. Ни заклинания, ни ежа вошедшие не увидели. Особая магия домового не давала им заглянуть за эту грань. «Господин?» — осмелился спросить один из вошедших. «Вам чем-то помочь?» «Конечно! Ты что, не видишь, болван? Убери это!» Завопила демоница, перебив запыхавшегося мужа. Так как она указывала куда-то на пол, то мужчинам ничего не оставалось, как начать убирать ковер с пола. «Что вы делаете?» Кое-как справившись с заклинанием, весьма обгоревший магистр Ледон поднялся на ноги и приблизился к ежу, который всем своим видом показывал, что сейчас жует хвост, прилипший к шторе демоницы. Выглядело это действительно весьма отвратно. Поборов брезгливость, Ледон прошел ежа насквозь и протянул руки к своей жене. «Слезай — Слезай! Дамочка быстро оказалась на полу и шарахнулась в сторону от призрачного чудовища, доселе невиданного в этом мире. — Подготовьте нам другие покои, эти испорчены! — рявкнул человек и, взяв за руку демоницу, вышел из комнаты. — Как будто тебя это спасет! — хихикнул Нафаня и отправился за ним следом. Ац ликвидировал ежика, прихватил со стены коллекцию ножей из рармата и полетел за своим идейным вдохновителем. Этот замок сегодня ждала бессонная ночь. Я сидела в уютном кресле, стараясь не слушать крики и визги, разносящиеся по всему замку то тут, то там. Что за тюрьма такая с настолько отстойной звукоизоляцией? Здесь же пытают кого-нибудь, наверное. У тебя беруши есть? — спросила сидящего рядом демоненка. Тот нахмурился и посмотрел на потолок, так как как раз над ним раздалось леденящая душу. <связывая> — Что такое беруши? — задал он вопрос, когда жуткий смех, явно спертый из известного мультфильма, прекратился. — Действительно, чего это я? Вздохнув, подумала, что выспаться бы мне не помешало. Или поесть чего-нибудь перед сном. Я покосилась на созданную на фане кухоньку. Придется копаться в закромах. Надеюсь, что домовой меня не прибьет за самодеятельность на его кухне. Когда увидела две приготовленные кружки успокаивающего отвара, скривилась. Все-то он предусмотрел. у <звык> у <звык> Провыло что-то в глубине замка, а затем послышались громкие ругательства. — Держи! — протянула одну из кружек вжавшемуся в кресло мальцу. Парень аккуратно принял тару и вновь уставился в потолок, надеясь разглядеть происходящее наверху непотребство. «А они не попадутся?» — с тревогой спросил он. Я только хмыкнула. «Если на фане попадется кому-то, то исключительно, чтобы жизнь испортить». Осведомила я демоненка. «Ты, если хочешь отдохнуть, то иди в свою комнату». Парнишка покачал головой. «Нет». Ну, не хочет ребёнок отдыхать, не надо. Приказывать не буду. Вот только звук торопливых шагов первым услышал Трайнут. И на ноги вскочил, привлекая моё внимание. «Иди в свою комнату», — велела, отставив кружку с отваром. «И сиди тихо». Паренёк тут же послушался и исчез за дверью. Я встала на всякий случай и принялась дожидаться того, кто ко мне так спешил. «Ты!» Перед моей камерой остановился магистр Ледон собственной персоной и направил на меня дрожащий палец. Вот только выглядел магистр весьма своеобразно. Склокоченные волосы знатно обгорели и стояли дыбом. Одежда порвана в ризы, и сквозь прорехи видно нательное белье, которое также пострадало. «Ведьма!» Он нервно дернул расцарапанное щекой и зло уставился на меня. Я хмыкнула. то что я ведьма известно давно и всем согласилась а что с вами случилось спросила вежливо и совершенно и искренне требуя подробности это все ты я знаю проверящал брат короля и потрясая связкой ключей бросился к двери он что решил меня прибить забыв о моей защите а как же решение не трогать меня двое суток чтобы я с голоду начала помирать я даже не пошевелилась — Я тебя сейчас убью, и ни одна защита не выстоит против хорошего клинка из рармата, окропленного королевской кровью, — пообещал он мне, пытаясь отворить замок. Я совсем расслабилась. — А как вы смогли так точно выстроить портал, чтобы меня сюда перенести? — спросила, как магистр Леден безуспешно возится с замком. — Под чешуей ездового ящера был спрятан амулет. Он сработал, когда ты оказалась... на максимально возможном расстоянии от спутников. Я знал, что ты не сможешь оставить ящера в пещерах, потому и подсуетился. Огрызнулся он. А ты попалась, жалостливая ведьма. Так просто. Как вы узнали, что мы направляемся в пустошь? Продолжила я допрос. А что? Мужик делом занят, язык у него мелят, не включая мозг. Побольше узнаю, крепче спать буду. После того, как ты нашла умертвие лорда Ирнеса, который когда-то продался мне, Это было делом времени. Пожал он плечами. А пустошь неплохо оплачивала своими дарами мои планы с его помощью. Правда, много подданных погибло. И Ирнос решил меня предать. «Да что с этой дверью не так?» Психанул он, отбросил ключи и принялся пинать дверь. Нервный какой. «А когда я умру, что вы будете делать?» Невинно спросила я, слегка приукрасив будущее. «Займу трон королевства!» А выплюнул этот человек. «Нератер сам мне его отдаст и тихо загнется, когда его сына не станет». Я подавила внутреннее возмущение. «Но вы не демон?» — приподняла я бровь. «И что? Я названный брат короля и имею законное право в случае его смерти занять трон. Я столько лет шпионил, убивал, расставлял ловушки и умудрялся не попасться. А ты явилась и все испортила!» С обидой рявкнул он и снова попинал дверь. «Между прочим, это вы меня сюда притащили. Сама я никуда не рвалась», — заметила и, кажется, усугубила ситуацию. «Нет, это ты! Ты во всем виновата!» Он взялся за полупрозрачные прутья и попытался просунуть ко мне в камеру голову, но эта часть тела сюда не влезла бы ни при каких обстоятельствах. и появилась, и все мои планы начали рушиться сами собой. Король дал тебе защиту. Ты принялась учиться на лекаря, спасла принца, стала принцессой. К жизни возвращаешь тех, кого я лично приказывал убивать. Ты ведьма!» Завершил он свои жалобы. «Псих какой-то!» — пробормотала я, отбросив вежливость. «И чего тебе не живется, как нормальному человеку?» «Потому что я не человек! Я великий магистр!» у которого получилось втереться в доверие к королю, — завизжал он брызжа слюной. И именно в этот момент по решетке из Рармата прошел нехилый электрический разряд, который отшвырнул магистра ледана к противоположной камере. «Эк его!» — проворчала я, разглядывая вяло шевелящуюся тушку, которая лежала на каменном полу тюрьмы и ругалась нелестными эпитетами в мою сторону. «А вот нечего принцесс красть и против воли их удерживать», — заявила уже громче. «Ты!» — провыл похититель и с усилием сел на пол. «Не знаю, как ты делаешь это, но ты сдохнешь скоро. Я хотел договориться по-хорошему, но сейчас нет. За десять дней без еды и воды даже демон ослабнет». И уж никчемная человечка так точно сдохнет!» Он осторожно поднялся на ноги и, держась за решетку, поплелся на выход из казематов. «И чего, — спрашивается, — приходил, — заряд бодрости получить?» «Хозяюшка!» — на Нафаня появился, как только шаги магистра стихли. «Что?» Домовой выглядел так, что я переполошилась. «Хозяйка, нам это того! Мы человеческих ведьм нашли много!» Судя по тону на фане, ничего хорошего в этой находке не было. «Живые?» — с замиранием спросила я. «Как ни странно, да. Но в чем жизнь держится, никак понять не могу», — вздохнул дымовой. Я кивнула. Надо разбираться с этим. Я нащупала в себе магию. Удивительно, но несмотря на то, что я ее в огромных количествах потратила на уничтожение метеорита, резерв был полон. Еще пару секунд ушло на принятие решения. Я медик и клятву давала, так что выбора у меня нет. Так, Нафань, ты сейчас переделываешь здесь пространство под госпиталь. Адс по одной своими потусторонними тропами перетаскивает сюда женщин. Кстати, сколько их? Около тридцати. Нафаня уже принялся за переделку соседней с нами камеры, прорисовав туда дверь. Звездец. Выразила я свои чувства и принялась закатывать рукава. «Ацетил, начинай!» думая что несколько секунд в безвоздушном пространстве не окажут фатального значения на общее состояние пациента. на Нафаня на подготовку палаты потратил всего несколько минут и даже операционный стол организовал. Именно на этот стол Ацетил и перенес первую из женщин. Болезненно худую ведьму, оставшуюся совершенно без магических сил. Я обработала свои руки огневкой и посмотрела на своих домовых. «Адс! Создай потустороннее пространство на ограниченном участке кожи женщины!» «Магия же здесь толком не работает, значит, надо действовать другими способами!» Полтергейст подчинился, и я смогла просканировать женщину. Истощение, обезвоживание и... Я едва не вскрикнула, когда переключилась на магическое зрение. И увидела, что к ведьме тянутся тонкие, едва заметные жилы магии. Алые и очень яркие. Именно они поддерживали в этой женщине жизнь. Как интересно. Я вновь приложила руки к пациентке и принялась вливать свою магию по капельке. Алые жилы магии встрепенулись, заинтересовавшись моими действиями. А после я совершенно не поняла, что хорошего я сделала источнику данной магической силы, но моя магия принялась работать и вне той зоны, которую создал полтергейст. «Спасибо!» — шепнула я невидимому благодетелю. В ответ одна из жил мягко погладила меня по руке, показывая, что я могу и дальше работать. Нафаня, глядя на все это, задумчиво подергал себя за бороду. «Пойду-ка я здешнюю кухню ограблю на продукты. Ты же энтуараву всю вылечишь!» А кормить ее кто будет?» Проворчал он и отправился за добычей. Я лишь улыбнулась. Интересно, сколько времени драконы протянут в пустоши без нафаниных харчей? Помотала головой, понимая, что думаю не о том, и продолжила вливать магию ровно до тех пор, пока пациентка не застонала. Проверив еще раз ее самочувствие, я посмотрела на отца. «Перенеси эту на кровать и давай за следующий. В эту ночь поспать мне не удалось вообще. А вот поработать... Двадцать девять женщин были приведены в безопасное для жизни и здоровья состояние. И сейчас все мирно отсыпались после регенеративных процедур. «Очнуться покормишь», — велела я на фане, выпила отвара и учесала спать в свою комнатку. Отрубилась еще на подлете к подушке. Упахалась я за последние дни. Надеюсь, что хоть Каритер спит нормально. Хотя вряд ли. Разбудили меня дикие вопли где-то неподалеку. Я закрыла уши подушкой, но вопли продолжались. Пришлось встать и идти разбираться. Так как в опиле в госпитале, то туда я и направилась. И очень удивилась, узрев картину маслом. Все женщины жались к решеткам, а в центре комнаты стоял растерянный трайнут, и дикими глазами обозревал произошедшие за ночь метаморфозы. «Что здесь происходит?» – оборвала я истеричные вопли. В тюремной камере тут же воцарилась тишина, и все уставились теперь на меня. «Госпожа!» – демоненок поклонился мне и вновь уставился на женщин. а «Это мои гости!» – пояснила я. «Будем уходить с острова, заберем с собой». У меня в замке им будет куда удобнее, если я место для них найду. Надеюсь, что Коля построил уже отдельное от графского замка здание. — Леди? — выдавила из себя, видимо, самая храбрая из ведьм. — А как мы здесь? Мы умерли? — Что? — вытаращила я глаза. — Нет, конечно! Я здесь в плену сижу, заняться нечем было, вот я вас и полечила немного. в плену девушки дружно посмотрели на решетки в плену кивнула мне обещали еще дней 10 спокойной жизни поэтому я решила немного поизводить магистра ледана при упоминании этого имени ведьмы вздрогнули но этот демон с ним одна из них дрожащей рукой указала на демонка нет хорошей жизни с мальчиком я уже договорилась он на нашей стороне ведь так Приподняв бровь, спросила демоненка. Трайнут тут же закивал. — Так точно, ваше высочество! — Вот зря он. Девушки тут же повалились на пол, пытаясь показать мне, где, по их мнению, мое место. «Встаньте — Встаньте! — скомандовала я. — Вне дворца и приемов прошу мне не кланяться. Вежливого обращения будет достаточно. Женская армия тут же подскочила на ноги, перепуганные все. — Вы завтракали? Спросила я, прикинув, что проспала не более пяти часов. Все синхроны покачали головой. — Нафаня, накорми всех! — велела я. Ведьмочки при появлении домового даже не завизжали. Просто рот открыли и с вытаращенными глазами смотрели, как домовой накрывает на бывший операционный стол. — А откуда у вас личная посуда магистра ледана удивился домовенок, рассмотрев сервированный стол. «Спёр», — мрачно сообщил на фане «И промыл всё, так что никто не отравится». «Он будет недоволен», — весьма весело сообщил паренёк. «Надеюсь», — улыбнулась я. «Девочки все за стол». Ведьмы нехотя отлепились от решётки и передислоцировались к столу. Я вздохнула, осмотрев их потрёпанные наряды. «Ац, найди двадцать девять комплектов одежды». только чтобы приличная была. Удостоверившись, что здесь все спокойно, я отправилась в душ. Все равно не усну больше, так хоть помоюсь. Когда вернулась на столике рядом с моей кроватью, уже остывал завтрак. Я быстренько перекусила и отправилась знакомиться с женщинами, оказавшимися под моей защитой. Нашла я их всех там же, а куда бы они делись, помывшихся, переодевшихся, похорошевших. и расспросила о том, что здесь вообще происходит, и как они сюда попали. Истории у всех были до банального схожи. Их забирали прямо из их жилищ, порталом доставляли сюда, и магистр Ледон подпитывался их силами, досуховыжимая магию. Тех, кто ему уже был не нужен, стаскивали в отдельное строение, где их и нашел на фане, забредший ночью слегка не туда. Странный какой-то похититель. Зачем ему столько чужой магии? Что он ей тут делать-то хотел? Или он ее кому-то передавал? Как это вообще работает? Или, чтобы демоны его слушались, ему нужен был постоянный источник халявной магии? Ведь демоны подчиняются сильнейшему. Если честно, хотелось все бросить, пропутешествовать на знакомую опушку леса и спросить у Зорки, что вообще происходит. Она, конечно, странная, Но информацию дает правильную. Большего мне у ведьму узнать не удалось. Не знают они о тайнах королевского двора и прочих радостях. Трайну-то в свои планы Ледон тоже не посвящал. Так, обрывки фраз и разговоров. Эх, почему я не сыщик какой-нибудь, а всего лишь медик? Сейчас бы как распутала тут все мотивы и нашла всех замешанных. Но нет. Буду, значит, ждать мужа на белом ящере. Он-то точно разберется, что к чему, и накажет всех, кто мне бяку сделал. И нет, это не слепая вера в своего мужа. Это констатация факта. А еще мне очень интересно узнать, почему король Нератер допустил в своем семействе такую ситуацию. Не дурак ведь, а все равно пропустил гада. Когда все закончится... выпрошу у него еще одну больницу построить за свои заслуги перед королевством наверху раздалась ругань и шум что у них там еще произошло поморщилась я на фане исчез на минутку а когда явился с довольной мойской объявил посуду и ищут ты что всю упер подбочинилась я чего сразу всю то возмутился домовой деревянные лохани оставил — Приплыли. — Что еще натворил? Старичок немного помялся. — Ну, это они еще в погреб не ходили. Я им там еды лишь на один день оставил. Поделился он. Я покачала головой. Домовой мой — существо страшное и вредное, если ему что-то или кто-то не нравится. — К нам гости, — шепнул демоненок, обладавший хорошим слухом. Я прислушалась. К нам снова кто-то шел. Ни минуты покоя. «Нафань, укрой девочек!» — распорядилась я. «А вы молчите, вас никто не увидит». Шаги все приближались и... Олта! Я ошарашенно уставилась на подругу. Всю в крови. «Блин, Любка, тебя искать тут пару суток можно!» — возмутилась она, вваливаясь в распахнувшуюся дверь. «Ты что здесь делаешь? И почему вся в крови?» — возмутилась я. «Что делаю?» Подруга сходу определила, где тут душ, и направилась к нему. «Жизнь твоему похитителю порчу. Уверена, что ты его тут уже до седины довела за ночь. Я тоже хочу поучаствовать. Принц Каритер сможет прийти только завтра, так что у нас уйма времени, чтобы тварюге жизнь сладкой не казалась». Я кивнула и вдруг поняла, что начинаю уже жалеть магистра ледана «А с другой стороны, он сам виноват». ибо нефиг красть беззащитных женщин способных на разного рода коварства и все же откуда здесь взялась чертяка крылатая